Лазарус и Амбруаз. Лазарус, известный исследователь, путешествует по ковчегам. Однажды, надев скафандр собственного изобретения, он даже попытался проникнуть в пустоту между ковчегами и сфотографировать ядро мира. Но ему это не удалось из-за какой-то неведомой космической силы. Когда Лазарус не путешествует по свету, он занимается изобретениями. Благодаря ему Вавилон владеет большим количеством роботов, которые должны заменять живых слуг. К несчастью, за его веселой и дружелюбной внешностью скрывается слепая преданность Богу, и его цели, возможно, не так благородны, как кажется на первый взгляд. Амбруас, сын Лазаруса, полная противоположность отцу. Сама невинность и доброта. Он обладает врожденной аномалией. На месте левой руки у него находится правая и также перепутаны ноги. Поэтому он передвигается в инвалидном кресле и надеется стать таксвистом, чтобы возить людей по всему Вавилону. Примечание. Таксвист. На Вавилоне таксист, которого подзывают свистом. Конец примечания. Он был первым, кого Афелия увидела по прибытии на этот незнакомый ей ковчег и вызвался помочь ей. Однако он знает о существовании Бога и о причастности своего отца к грандиозному заговору, который грозит разрушить миропорядок. И в то время, как Афелия поступает в дружную семью и шлет ему оттуда отчаянные письма, ответные телеграммы от юноши становятся все короче и приходят все реже. Она будет думать, что он отрекся от нее, в то время как Амбруас решит, что она тот самый другой таинственное существо, которое разрушает ковчеги.